Глава 18. На фронтир. Цок-цок-цок, клацали по мостовой металлические когти моего мехострауса. Я приноровился к тряске в седле, но отпустить шею маунта побаивался. Хватило падений в школе верховой езды. «Освоишься», — сказал на прощание наставник. Это значило, что чем выше будет уровень навыка, Тем комфортнее поездки на меха Страусе сделает механика игры. Благо, шкала прогресса росла на глазах, заполняясь на процент каждую минуту. Улучшен навык верховой езды. Плюс 1. Текущий уровень 2. Вы лучше держитесь в седле. Скорость передвижения верхом повышена на 2%. Уведомление пришло, когда я добрался до военного квартала. Решив по совету Краулера. Взять там фракционный квест «Все на фронтир». доступны каждому. В фортах на границе обжитых земель требовались не только бойцы, но и рабочие руки. На порталы туда, а также на грифонов и дирижабли Содружества волонтерам давали скидку. Впрочем, с этой затеей могло ничего не получиться, ведь я нежить, хоть и в облике человека. Ближе всего к месту силы находился форт Вермиллион, куда можно добраться порталом. Небольшой городок, основанный года три назад на краю Лахарийской пустыни. Туда я и собрался. В озерном крае накануне я выбрал облик Мёрфи, эльфа-лучника 66-го уровня. Я, честно говоря, уже и думать забыл, что я эльф Мёрфи. Весь день в форте свои звали меня Алексом или Скифом, а потому, услышав оклик, я не повел ухом. «Мёрфи, эй, дружище!» Тяжелая латная перчатка опустилась мне на плечо. «Я обернулся. Зоран, человек-паладин 68 го уровня», — гласил профиль. «Кажется, я доигрался с переоблачениями, но терять нечего, отыграю свою роль до конца». «Зоран! А, узнал?» «Казалось, паладин искренне рад встрече. Он прижал меня к себе и похлопал по спине. Раздался приглушенный стук металла о металл». «Черт, надо же, какая встреча! Ты какими судьбами здесь?» Пока я продумывал пути отхода и оценивал время до отката глубинной телепортации, Паладин продолжал болтать. Стало понятно, что познакомились мы больше года назад в случайно собравшейся группе и вместе прошли какой-то инстанс. Зоран с тех пор поднял 40 уровней. Постепенно выяснилось, что мы с ним не друзья. По крайней мере, в этом списке игрок, взятый мной для имитации, у Паладина не числился. Именно поэтому он так рад был меня встретить. «Похоже, этот Мёрфи неплохой мужик». Зоран, он запомнился, когда уступил ему что-то из лута. «Ты извини, я, честно говоря, тебя не очень хорошо помню». Паладин ответил, что и сам-то узнал меня только потому, что его друга детства зовут так же, Мёрфи. В общем, мы поболтали еще пару минут, после чего я сослался на дела и собрался уходить. Зоран положил мне руку на плечо и спросил. «Слушай, дружище, а у тебя какие планы?» «Фронтир!» «Так ты за честью? Я тоже собирался пофармить ее!» Паладин на секунду задумался, а потом предложил. «А давай вместе!» Очки чести можно обменять на репутацию с одружеством или расами его населяющими. Кроме того, только за них приобретаются неплохие классовые комплекты экипировки. Не найдя резонной причины отказаться от предложенной компании, я нехотя согласился. «Хорошо, но сначала мне надо взять квест». Не умолкая, Зоран довел меня до интенданта, у которого я получил первое задание долгой цепочки. Выполнять не собирался, но у квеста отсутствовали какие-либо ограничения по срокам и штрафы, к тому же от него всегда можно было отказаться. Потом мы направились в лавку алхимика, чтобы приобрести постаку высших зелий с сопротивлением жаре. И еще минус 2000 золотых. Утешала только мысль, что мне зелия без надобности, верну деньги, продав их с аукциона. Паладин оказался увлеченным игроком, не хардкорным, но жаждущим прогресса. Поэтому, когда я сказал, что буду прыгать порталом, поколебавшись, он решился идти со мной. «Много работы в реале», — пояснил он. «Жаль терять игровое время на несколько дней полета в дирижабле. Там, конечно, можно развлечься, но о прокачке придется забыть». Стоя в очереди за билетами, мы разговаривали. Вернее, говорил в основном Зоран, а когда я спросил, кем он работает что так легко может потратить столько денег на портал, парень признался. «Первая марсианская компания. Слыхал?» «Ха-ха, вряд ли, дружище. Это стартап, и я его основатель. Не ведись на громкое название, я просто решил забить его, пока была возможность. Денег он еще не зарабатывает, но инвестор уже есть. Я придумал кое-какую штуку, оформил патент, и мне капают роялти за его использование». Сноусторм, кстати, тоже приобрел и уже начал кое-что внедрять в новые капсулы. А что за штука? Слыхала о нейроинтерфейсе? Ну вот, ты должен помнить, как еще лет 10 назад капсулы с погружением только имитировали погружение. Вроде как в 5D-фильмах. Интрогель менял температуру, чтобы игрок ощутил тепло или прохладу. Или становился плотнее и тверже, если надо было имитировать давление на участок тела. «Это есть и сейчас, но основное взаимодействие с твоими чувствами осуществляется уже напрямую, через мозг. Зачем на самом деле поджаривать задницу, если можно подменить сигнал, поступающий в разум?» «Так это твое изобретение?» У меня в голове не укладывалось, как изобретатель такой прорывной технологии и, судя по всему, очень богатый человек гуляет по Дису в синем барахле. «Нет, ты что?» Зорун рассмеялся. Я обычно архитектор нейросетей, но несколько моих теоретических наработок могут вырасти в нечто большее. Просто представь, что твой интерфейс из ДИСа будет также функционировать в реале. Смотришь на человека и видишь его имя, и как он к тебе относится. Еще можешь узнавать статы своего реального тела, фиксировать задачи и выводить их в виде квест-лога. Да много всего. Как тебе? Звучит интересно. Ты, наверное, из топовой гражданской категории. Задавать такие вопросы не принято, но если Зоран не врет, он реально крут. Э? Зоран замялся. Вообще, насчет категорий ты угадал, но здесь мало моей заслуги. Сыграла роль семья. У нас куда ни ткни, получишь мировую знаменитость. Моя бабушка Йована в свое время была первой ракеткой мира, а когда завязала со спортом, достигла больших высот в науке. «Кира, двоюродная бабушка по отцу, нобелевский лауреат и основатель... А, забей!» «В общем, странно, что я тебе все это сейчас наговорил». Зоран покраснел, видимо, решив, что слишком разоткровенничался. А его речь выглядит как бахвальство. «Это что, так моя высокая, даже с расовым штрафом нежити, харизма сработала?» «Но как это возможно? Он же игрок, не NPC. Паладин, поборов смущение, сам начал задавать вопросы. Мне пришлось изрядно попотеть, разглагольствуя о реальной жизни Мёрфи, ведь я даже не представлял, сколько тому лет и знает ли о нем что-то Зоран. К счастью, подошла наша очередь покупать билеты. Билет в вермиллион даже со скидкой обошелся мне почти в 6000 золотых. Дороже, чем полет первым классом на Луну. Что удивительно. Очереди к портальным магам, коих я насчитал больше двадцати, были длиннющие. Гильдия перевозчиков явно не бедствовала. Первым в портал шагнул я. Стоило выйти из него в пыльном и ужасно душном гостевом зале Вермилеона, как ко мне обратился местный городской советник по фамилии Вествуд. «Добро пожаловать в Вермилеон! город отважных и упорных!» Следом за мной из портала вывалился Зоран. И внимание Вествуда переключилось на него. Он повторил приветствие и перешел к сути. «Я вижу, что вы впервые на фронтире, Мёрфи и Зоран. Хочу вас сразу предупредить, что здесь жарко. Жарко во всех смыслах. В черте города наш маг смягчает палящие лучи солнца, но за его пределами вам придется туго. Я настоятельно рекомендую обзавести солнцезащитное мазью из травы Джантака. Когда закончите с этим, возвращайтесь, я найду для вас парочку заданий во благо Содружества. Одновременно перед нами всплыли окна с квестом. Трава Джантака. Только мазь из настоя, собранной своими руками, травы Джантака, позволит вам вынести экстремальную жару Лохарийской пустыни. Соберите три пучка и отнесите местному зельевару Гектору Дагварту, чтобы он изготовил вам мазь. Награды – солнцезащитная мазь из травы Джантака. Я принял задание и обратил внимание на мигающее предупреждение. Внимание! В текущей локации имитируемое тело должно подвергаться воздействию палящего жара 1. Минус 50% от регенерации жизни, маны и бодрости. Минус 5% жизни каждый час. Имитировать негативный эффект – Быстро приняв предложение, я посмотрел на Зорана. Тот, похоже, тоже ознакомился с дебафом. Паладин выпил зелье сопротивления жаре, выждал пару секунд, оценивая эффект. Его глаза распахнулись. «Черт, Мерфи! Нам срочно надо двигаться за этой травой!» Зелье сопротивления срезало дебаф. но даже с ним придется туго!» «С ума сойти! А ведь мы в помещении под защитой купола!» «А ты чего ждешь? Пей, пока цел!» Мне стало интересно, будет ли имитироваться отъем жизни дебафом, который на меня не действует. Под пристальным взглядом Зорана я тоже принял одно зелье, и имитация снова предложила изменить отображение негативного эффекта. Ежечасно отъем жизни снизился до сносного процента. Бездна. Как здесь люди вообще живут? Лег поспать и не проснулся? А чтобы казнить кого-то достаточно просто запереть в комнате? Паладин, тем временем, что-то вспомнив, побежал за выходящим из зала советником. «Господин Вествуд, минутку!» Вернувшись, обливающийся потом паладина отчаянно чесался, пытаясь добраться пальцами до кожи сквозь сочленение лад. Не выдержав, он снял с себя все, оставшись в легких подштанниках и рубахе. Придерживаясь конспирации, я занялся тем же. «Слушай, Мерфи!» — проворчал Паладин. «Вествуд вот сказал, в городе есть какой-то охлаждающий фонтан. Суть в том, что только купание в нем обнуляет дебаф. Пошли окунемся!» «С удовольствием!» Мы вышли в холл. Там скучал невысокий игрок-шаман 76-го уровня с забавным именем Эгегей. Круглолицый мужичок лет 40 с огромным выпирающим пузом. Стоял в одной набедренной повязке, потел и постоянно промокал лоб платком. Увидев нас, он широко улыбнулся, показав щербатые зубы. Странная внешность для персонажа человека. «Чего это он такой?» — спросил я Зорана, не уточняя. «Видимо, верит в незаявленную фичу», — пожал плечами тот. «Якобы Сноусторм поощряет сохранение актуальной внешности повышенным процентом на редкий лут. А если совсем урода возьмешь, какие-нибудь физические недостатки, вроде хромоты или косоглазия, то вообще, считай, одни легендарки будут сыпаться». Мы дошли до шамана, и тот, не прекращая заискивающе улыбаться, заговорил. «Наконец-то! Весь день тут стою, все жду хоть кого-нибудь. Позвольте поинтересоваться, с какой целью?» Прищурившись, спросил Зоран. «Да все из-за этой чертовой травы Джантака. Она же только в пустыне растет, и купить ее нельзя. Обязательно самому надо собрать». А в одиночку не справиться. Нужны хотя бы двое. Вам же дали квест. А с чего вы решили, что нам нужна трава? Встрел в разговор я. Так это же очевидно. Кто здесь хотя бы раз бывал, прыгает прямиком в таверну или сюда, в холл, камнем возвращения. А вы из гостевого покоя вышли, значит, пришли порталом. Так сюда ходят только те, кто в первый раз. Дирижабли утром прилетают, а больше никак в вермиллионы не доберешься. «Пустыня!» Хотя узнавал я одного чудака, что решил сберечь деньги и полетел на Грифоне. Живым не добрался. Да и мертвым тоже. Есть, конечно, еще караваны, но это вообще не про вас. Переглянувшись с Зораном, я пожал плечами. Мне толстак не мешал, потому что в пустыне я собирался втиху исчезнуть и добираться до места силы. Паладин же задал Гегею еще несколько вопросов и выяснил, почему траву нельзя собрать одному. В кустах Джантака обитали пустынные тараканы. Твари слабые, но многочисленные. Урона нам нанести они не могли, из-за низких уровней. Однако их укусы подвешивали однопроцентные дебафы на скорость передвижения. Эффект суммировался, а скорость в пустыне, как выяснилось, самое важное. Поэтому в вермиллионе игроки выработали способ добычи, действуя в парах. Один и уводил тараканов подальше, другой рвал траву. Процесс повторяли, меняясь ролями. «А что мешает быстро сорвать и сбежать?» — поинтересовался Зоран. «Ты видел, как руду добывают?» Вопросом на вопрос ответила Гигей. «Это же типа каст, а любой каст сбивается при нанесении урона. Сбор пучка травы минута. И как ты ее сорвешь, если тебя постоянно жалят тараканы, а заклинания их не берут, живучие паразиты?» «А мобы?» — спросил я. «Тараканы — это понятно, но там, думаю, без того живности полно. Мобы здесь от четырехсотого. Змеи, черви, песчаные духи, элементали, стервятники, василиски, скорпиды, огневики, великаны. Можно нарваться на дракона или голема, пустынника или перекати поле. Последнее — жуть полная. Заживо тебя переваривают. И не вырваться, и умираешь долго». Эгегея передернула. Если попал под раздачу, ничто не спасет. Готовься к респауну. Топы еще могут с ними сражаться, особенно группой. А у нас шансов нет. Так что правило одно. Увидел моба, не агри, обходи стороной. А если привлек внимание, седлай маунта и сваливай, пока цел. Но бывают и такие мобы. Когда поймешь, что они рядом, будет поздно. Отчего паровозом не воспользовался? Подозрительно спросил Зоран. «Дорого и опасно», — досадливо покачал головой шаман. «Я здесь неделю торчу. В первый день меня и напарника ганкнули, на второй я раскошелился на высокоуровневое сопровождение. Еще дурачок радовался, что со мной пойдут сразу двое. Эти даже в пустыне не повели, прирезали сразу за городом. В следующие дни было ничуть не лучше. Отчего уж там, сами видите, в чем хожу». «Сделать бы этот тупой квест поскорее и заняться социалкой. У меня весь план развития заточен под очки чести». Зоран назадаченно почесал затылок. Мы-то подумали, что шаман специально разделся из-за жары, а оно вон как. Пожалев, мы согласились взять его с собой и вместе вышли из здания городского совета. Дорожная пыль, камни, заборы и стены зданий. Все вокруг раскалилось, дышало ленивым жаром и пот на наших лицах высыхал раньше, чем мы успевали его вытереть. Мои спутники замерли, привыкая к жаре под открытым небом. Внутри было намного прохладнее. Я, сделав вид, что тоже изнываю в этом пекле, осмотрелся. Форт Вермиллион разросся до размеров города, но ему было далеко не только до Доранта, но и до Тристада. Здания теснились, жались одно к другому. Узкие улочки едва позволяли разойтись двум каретам. Солнце клонилось к горизонту, народ начал выходить на улицы. Мимо, шустро перебирая лапами, проползла ездавая черепаха с наездником. Вдали виднелся караван верблюдов, поднявший облако пыли. В стойле через улицу меланхолично жевал колючки и одногорбый верблюд. Тот самый эпический лохарийский дромедар. «Начиная с полудня здесь все вымирает», — заметила Агегей, не отрываясь от флешки с водой. Дебаф Минусы варьируются в зависимости от времени суток и тени. Жизнь в форте начинается после заката. В городе Толстак чувствовал себя как рыба в воде. Мы срезали путь, пройдя через набитую народом таверну на задний двор. Оттуда перелезли через забор и оказались в одном квартале от площади, в которую упиралась центральная улица. Эгеги указал на небольшой фонтан с высокими бортиками. Там, сидя в воде, плескались игроки. Рядом из открытых фургончиков на колесах предприимчивые игроки NPC НПС торговали выпивкой и мороженым. Шаман облизнулся и направился туда, велев нам занять место. Вернулся он с подносом, на котором красовалось шесть запотевших кружек с холодным пенным пивом. «Угощайтесь», — сказала Гегей, протягивая поднос. Поблагодарив, мы расселись на каменном бортике фонтана. Одну кружку шамана сушил залпом, вторую пил не спеша. «Сейчас посидим немного, потом освежимся в фонтане», — предложил он. «А то эффект жары нарастающий лучше обнулить. В городе еще терпимо, но как выйдем в пустыню, будет невыносимо». «И ночью?» Зоран с удовольствием отпил пиво. Его брови удивленно взметнулись, и он в несколько глотков опустошил кружку. «Никогда такого вкусного не пробовал!» «Местное!» с некоторой гордостью заявил Эгегей. «Дешевая, но вкусное. А вот насчет ночи... Ночью другая напасть — заморозки. Вы, надеюсь, запасли сопротивлением холоду? Трава Джантака растет редко. Придется периодически возвращаться в город, чтобы снимать дебаф». По словам шамана, топы освоили узкую полоску края пустыни, километров 50, не шире. Глубже не совались — там температуры стояли еще экстремальнее, как днем, так и ночью. Защитные зелья и мази уже не спасали, и это не говоря о мобах выше 500-го уровня. Допив, мы искупнулись в фонтане, а когда вылезли, я вдруг ощутил на себе чей-то внимательный взгляд. Покрутил головой, но никого не увидел. «А там что, эгегей?» — спросил я, показывая на небольшое, но высокое здание на 12 колоннах с двускатной позолоченной крышей. «Храм Фортуны!» <свят> — ухмыльнулся шаман. «Здесь, на фронтире, это самая почитаемая богиня. Даже к нергалу ходит меньше народу. Это ты, Мерфи, удачно <свят> обратил внимание, потому что вам обязательно надо туда заглянуть и получить благословение». Немешкая, мы направились к храму. Шаман объяснил, что делать. «В храме требовалось возложить на алтарь пожертвования». Оно могло быть каким угодно. Хоть внутренности животного, хоть золото, хоть экипировка. Богиня все принимала в дар и, исходя из стоимости пожертвования, одаривала благословением. Отстояв очередь к алтарю, первым отправился шаман Эгегей. Трижды ограбленный и несколько раз погибший, он потерял почти все свои вещи, а потому ограничился горсткой серебрушек. Вторым пошел Зоран. Паладин выгреб кучу всяческого барахла, который не успел донести до Вендера. Добавил какой-то меч и несколько золотых монет. Его окутало голубоватое сияние. Широко улыбаясь, Зора отошел от алтаря, а, проходя мимо, шепнул. «Не скупись, оно того стоит!» Возле алтаря меня накрыло знакомым чувством пристального внимания высшей сущности. Я ощущал подобное незримое давление и раньше, Воспринималось оно по-разному, тяжелое и греющее от бегемота, мимолетное и обжигающее возле храма Ниргала в тристаде, липкое и холодное от ядра чумного мора. Сейчас же я чувствовал, будто меня с головы до ног обливают тысячи ручейков шампанского, охлаждая, пощипывая и щекача кожу. В адской жаре Вермилеона это было сродни глотку воды в пустыне. Несколько секунд я постоял у алтаря, надеясь, что богиня заговорит со мной, как тогда, во время прорыва нежити, но ничего не услышал, а позади из очереди раздались недовольные выкрики. «Не тупи, лучник! Не заставляй очередь ждать!» Я потянулся за золотом, а потом вспомнил о тех двух легендарных шмотках, которыми заинтересовалась триада. Интуиция подсказала, что чем-то из засвеченного можно пожертвовать, Концы в воду, вряд ли эти вещи всплывут. Народ завозмущался громче, и я засек движение. Ко мне направлялся жрец-богиня. Пожертвовать одеяние ярости Ирку Ема, часть легендарного сета друида, рука не поднялась. И я, загораживая алтарь, выложил на него вторую легендарку. Шаманскую кольчугу. Из очереди раздался смешок. «Да всем плевать на твой хлам, ну, пускорься!» Через три секунды фортуна приняла дар. Меня окутало насыщенным фиолетовым сиянием, после чего я под завистливый возглас и отошел от алтаря. «Фортуна благословляет вас на свершение. Плюс 250 к удаче на 12 часов». Я успел заметить, как жрец богини замер, а потом принялся неистово молиться. В то же время всплыли еще уведомления. «Ваша репутация с фортуной, богини удачи, повышена». Плюс 1000. Текущая репутация, доверие. Фортуна благосклонна к вам. Примите дары богини удачи. Плюс 50 к удаче. Плюс 5% к шансу избежать критического урона. Плюс 5% к шансу обнаружить незримое. Плюс 5% к шансу критического урона. Плюс 5% к шансу получить уникальный квест. Плюс 5% к шансу получить улучшенную добычу. Фортуна повернулась к вам... Богиня Удачи и Фортуна хочет познакомиться с вами поближе. Посетите главный храм Фортуны в Кинеме, что на Бакабе. Награды – следующее задание в божественной квестовой цепочке «Колесо Фортуны». Я принял квест, и в голове прожурчал смешок богини. «А ты забавный, мертвячок», – отчетливо услышал я веселый голос. «Прости, Фортуна, но на континент гоблинов мне пока никак не попасть» только если плыть через весь океан самому. Фортуна ничего не ответила, и я, откинув мысли о ней до более подходящей поры, подошел к своим спутникам. «Что ты пожертвовал?» — вопрошали они, но я лишь загадочно улыбался и пожимал плечами. В итоге признался, что давно целенаправленно качаю репутацию с Фортуной, и сегодня наши с ней отношения перешли на следующий уровень. Это вызвало ряд вульгарных шуток, которые вряд ли понравились бы богине. Выйдя из храма, мы оседлали маунтов. Подо мной тарахтел мехостраус. Страус. Зоран передвигался на обычной пегой лошади, а вот у Эгегея была экзотическая пустынная черепаха, впрочем, довольно резвая. Вскоре мы пересекли границу форта, оказавшись в Лахарийской пустыне. Солнце к этому времени окончательно скрылось за горизонтом. За день оно прокалило каждый камешек, Каждую песчинку, и редкие измученные растения сменили дневную безвкусицу красок на прелесть ночных ароматов. Пахло так, как пахнет только в пустыне после многих часов в условиях хатской печи. Я давно мог бы покинуть зора на Егигее, но оттягивал этот момент. Впервые за долгое время я почувствовал себя в шкуре обычного игрока с обычными совсем не уникальными квестами и такими же заботами. Клянусь грудью фортуны. Как сказал бы Флейгрей, я играл, по-настоящему играл, и мне это нравилось. Мы, избегая силуэтов мобов, темнеющих на фоне багрового неба, продвигались все дальше. За полчаса осторожного пути наткнулись лишь на один куст джантака. Невысокий, мне по колено, с толстыми мясистыми листьями, стручками и колючками. Система подсветила парочку квестовых пучков, которые можно сорвать. Я вызвался покатить пустынных тараканов первым. По знаку шамана, стоявшего вместе с паладином в сторонке, потянул за хлипкий кустик, вытаскивая его с длинными корнями. Не дорвал и бросился бежать. Из песка хлынула лавина крупных, размером с ладонь, тараканов с мысленисто поблескивающими боками. Опасаясь нарваться на агрессивных мобов, я направлял мехастрауса туда же, откуда мы пришли. Пришлось прилично удалиться, чтобы мерзкие насекомые наконец отстали. Зато навык верховой езды поднялся еще на уровень. К тому времени Зоран написал в групповой чат, что трава собрана и можно возвращаться. На половине пути я заметил, как вдруг замигал красный портрет паладина. Кто-то его атаковал. Подумал, что это дело рук шамана. Но буквально через пару мгновений накрылись черепами оба аватара. И Зорана, и Эгегея. Их убили. Раздавшийся впереди смех заставил меня резко остановить Меха Страуса. Я отозвал Маунта, лег и активировал скрытность. Ничто не мешало просто развернуться и уйти. Через пару часов наступит полночь, когда должен сработать таймер, и меня выкинет из Диса. Времени вполне хватит, чтобы достигнуть места силы. Думаю, претензий у Зорана с Эгегеем не возникнет никаких. Любой бы сбежал, окажись, на моем месте. Но я не любой.